Глава 13. Касим. Её был мягко говоря раздражён, и только вышколенная сдержанность не позволила продемонстрировать Алсу все чувства, которые бурлили внутри меня. Я помог ей устроиться на заднем сиденье, обошёл автомобиль и сел рядом. Как только мы тронулись с места, зазвонил мой телефон, и почти всю дорогу до города я решал рабочие вопросы. Ты так поздно работаешь. Тихо отозвалась Алсу, когда я наконец спрятал телефон в карман. Теперь я посмотрел на неё уже другими глазами. Если ещё минут 40 назад я был зол как чёрт, то сейчас лицезрел перед собой испуганную девушку, которая видела во мне своего палача. И это очень печалило, потому что я наоборот планировал стать её спасителем. Недолго думая, я протянул руку и стащил с головы Алсу палантин, заставив её вздрогнуть. и без того большие глаза стали ещё больше, а испуг в них засветился с новой силой. Заправил прядь волос ей за ухо, нежно проведя костяшками по раковине. Иногда приходится, но так далеко не каждый день, ответил я. Алсу молчала, затаив дыхание. Манящие губы были слегка приоткрыты, словно умоляли о поцелуе. Я бы сделал это, но понимал, что тем самым напугаю её ещё больше. Сейчас я бы не смог просто коснуться её губ своими. Бурлящая во мне энергия требовала выхода, и всё, что от меня получила бы моя невеста, это агрессивный поцелуй вперемешку с укусами, карающие, жестокие, которые наверняка оставил бы у неё неприятное послевкусие. Я хотел не так, хотел, чтобы она доверяла мне, нуждалась во мне, чтобы я был первым, к кому она придёт со своей проблемой. Но это доверие нам ещё предстояло выстроить. И наверняка уйдёт у нас на это не один день. Голодна, алсу кочнула головой, но её желудок с ней не согласился, довольно громко заурчав и заставив меня улыбнуться. Кажется, твой организм протестует против отказа. Я повернулся лицом к водителю. Алексей, домой. В каком смысле домой? выдохнула алсу. К тебе домой? Не надо косим харам. Я сжал челюсти и медленно повернулся к ней лицом, посмотрев на свою невесту. «Харам?» – тихо спросил я. «Почему ты не вспомнила о запрете, когда снимала покров с головы, а? Когда садилась в поезд без сопровождения, когда скрывала от меня свои страхи и опасения, учитывая, что я твой жених?» «Пока ещё не муж», – тихо выдавила она из себя. «Но вскоре стану и молсу». И с любой проблемой или даже обычной мыслью, которая придёт тебе в голову, ты должна приходить ко мне, должна буду, настойчиво произнесла она с акцентом на последнем слове. Я даже растерялся от такой дерзости. Мне сложно было решить, чего я хочу больше: хорошенько встряхнуть её или рассмеяться. Но знал одно: теперь мне хотелось поцеловать её ещё сильнее, потому что она внезапно облизнула губы. Да, вот так просто между ними показался розовый кончик языка и увлажнил их, привлекая к её рту ещё больше моего внимания. Мне было бы даже легче, если бы мы всё ещё ехали по трассе и в салоне машины было темно, но мы, к сожалению, уже заехали в хорошо освещённый уличными фонарями город, и я мог рассмотреть каждый её жест. Алсу боялась, но как могла храбрилась, и я в который раз убедился, что мать отец не прогадал, выбрав мне в невесты именно эту девушку. Поужинай со мной, и я отвезу тебя домой. Она прикусила губу и отвернулась к окну, а мне захотелось обхватить её подбородок и повернуть её лицом к себе, чтобы смотреть, как белые зубки терзают нежную плоть. Хорошо, наконец согласилась Алсу, но не в твоём доме. У меня пока только квартира. Двум мы будем выбирать вместе. Можешь купить уже сейчас. Для меня не принципиально, каким будет твой дом. Наш Я не поеду к тебе ужинать, заупрямилась она, снова переводя тему. А мне хотелось зарычать, что я и сделал. Алсу, она задрала подбородок, и вот уже от скромной испуганной девочки не осталось и следа. Кошка превратилась в львицу, которая наверняка умеет рычать ещё громче, чем я. Это мне пришлось по нраву. Я бы даже сказал, немного остудило. Алексей, в ближайший приличный ресторан. Раскомандовал я и расслабленно откинулся на спинку сиденья. «Алсу, ты знаешь анекдот про быка и льва?» «Нет», – всё ещё воинственным тоном ответила моя невеста, но по расслабленным плечам я понял, что буря миновала. «Наш брак обещал стать весьма интересным приключением». «Бык со львом встречаются в баре, долго сидят, выпивают...» Потом льву звонит жена и говорит возвращаться домой. Он соглашается и прощается с быком. Тот в недоумении, мол, как это так? Ты же царь зверей, а слушаешься приказов женщины? На что лев ему отвечает? Всё дело в том, что твоя жена корова, а моя львица. Закончив рассказывать, я впился взглядом в Алсум. На её губах промелькнула тень улыбки, но не более. Согласен. Анекдотцы не смешной, но жизненный. «Я так понимаю, ты ассоциируешь себя со львом?» «Нет, я ассоциирую тебя с львицей», – коротко ответил я. «Косим Мерзеевич, мы на месте», – произнёс Алексей, останавливаясь у ресторана. Подавшись вперёд, я завис рядом с Алсу так, что наши лица находились на расстоянии считанных сантиметров, и, сделав глубокий вдох, посмотрел на вывеску. «Подходит», – сказал коротко, но не отодвинулся. Зато это попыталось сделать Алсу. Она снова перестала дышать и максимально вжалась в спинку сиденья. Мне нравилось дразнить эту девушку, и нравилась её реакция на меня. Не та, когда она тряпыхается и смотрит словно пойманная в силки добыча, а вот такая, когда в её глазах интерес, желание и страх перед новым смешиваются в головокружительный коктейль. Любопытная девочка, и это мне тоже нравилось. А тебе подходит спросил внезапно севшим голосом, пока мой взгляд метался от губ к глазам и обратно. "Подходит", выдохнула она, даже не взглянув в сторону ресторана. Мы просидели так ещё несколько секунд, словно решались на поцелуй, а потом я резко отпрянул. "Так до пойдём", сказал обычным тоном и вышел из машины. Обогнул её и помог Алсу выйти. Её голова снова была покрыта палантином, но меня бесил не он, а А эта безразмерная куртка, надетая на ней вместо элегантного приталенного пальто, которое она обычно носила. После ужина, на котором моя невеста, кстати, почти ничего не съела, как бы я не заставлял, Алексей повёз нас домой. Я ехал и представлял себе, что через 3 недели мы вот так же будем ехать вместе после ужина, но уже держась за руки или целуясь на заднем сиденье. Я даже задумался о покупке машины, в которой есть перегородка между водителем и пассажирами. И ехать мы будем не каждый к себе, а в наш общий дом. Каким ты видишь наш дом, Алсу? спросил я. Таким, какой выберешь ты? Представь себе, что уже завтра нужно купить дом, и я не могу выбрать. Отказываюсь. Или зайнет. Какой бы ты выбрала? В традиционном стиле или этно? Может, готика? Сначала Алсу вообще не хотела участвовать в этой беседе. Но в ответ на мои вопросы внезапно выдала. «Точно не готика. Что-то более классическое? Вензеля? Или современное, например, хай-тек, лофт, минимализм?» Она прикусила нижнюю губу, пытаясь скрыть от меня свою умопомрачительную улыбку. Но её глаза светили смехом. Покачала головой. «Минимализм». А затем, подумав немного, к моему удивлению добавила. «И немного декора». Я кивнул. «Я кивнул». Мне нравилось, как раскрывалась моя невеста, как её улыбка становилась искреннее, ответы открытыми, сама она более расслабленной. Всю дорогу до дома её родителей мы обсуждали, что должно быть в этом доме, чтобы моей жене было в нём комфортно. И я мысленно отмечал каждую крупицу информации, постепенно составляя образ Алсу. Не тот, который был построен на наблюдениях нанятых мной людей, а свой собственный. Образ не просто Алсу Тархановой, а образ своей невесты и будущей жены. Я бы даже назвал это инсайдерской информацией, которую я хотел сохранить только для себя. Слишком уж она была интимной и ценной. Мы остановились у дома Тархановых, и улыбка мгновенно покинула лицо Алсу. "Что такое?" спросил я. "Ну, привет. Напряжение. Давно не виделись". Я выходила из дома в пальто и платке, а теперь и куртку, которую родители не видели. Ох, тяжело выдохнула она. Не напрягайся. Какую легенду вы придумали для родителей? Даже в тусклом свете фонаря я увидел, как покраснели щёки Алсу, и она опустила взгляд. Что мы поехали на вечеринку к другой Эмиле, а оттуда он отвёз меня в больницу, потому что срочно вызвали. «Значит, скажи, что на вечеринке тебя чем-то облили, и подруга друга одолжила тебе свою куртку и палантин взамен твоего пальто и платка». «А что я отвечу, если мама спросит, куда я их делала?» «Тогда скажи, что это произошло в больнице, и ты оставила пальто там, а завтра М наверняка вернёт тебе твои вещи». «Знаете, что объединяет людей?» «Не общее дело, нет, общие тайны, заговоры, соучастие в преступлении». И я мог поклясться, что чувствовала, как в момент связь между мною и Алсу начала крепнуть. А если папа увидит на камерах твою машину, что я ему скажу? Это же стыд какой, поехала с тобой без его позволения. Скажи, что я сам напросился отвезти тебя домой после работы. Мне он вряд ли начнёт предъявлять претензии. Алсу бросила ещё один взгляд на высокие кованые ворота. Тогда я пойду. Я взял её за руку, и Алсу вздрогнула. Думаю, на это мне не нужно твое согласее. Алсу медленно качнула головой и, как заворожённая, смотрела на то, как мой большой палец выводит круги на нежной коже тыльной стороны ладони. Ты попыталась обмануть меня, Алсу, сбежать, оставив разгребать этот позор самостоятельно. Ты могла подвести свою семью и своего жениха. Ты ведь понимаешь, какой скандал начался бы, не верне я тебе обратно. Понимаю, прошептала она, отдохнея те пару дней. А с понедельника, выходя в клинику, которую мы с твоим отцом выбрали для тебя, она метнула в меня тяжёлый, практически смертоносный взгляд. "Я понимаю твоё возмущение. Меня тоже не устраивают средневековые устои, но некоторые традиции я бы не менял. Как уже говорил тебе сегодня, я хочу видеть свою жену по вечерам после работы, а не урывать встречи раз в неделю. А так и будет, поверь мне. Мой отец врач с большим стажем, и я знаю, о чём говорю". Так что я настаиваю на смене места работы. Я тебя поняла, расстроена произнесла она. Мне снова хотелось взять её за подбородок и повернуть к себе лицом, чтобы изчитать эмоции, и чтобы она произнесла всё это, глядя мне в глаза. Но одно дело подержать за руку или заправить прядь волос за ухо, и совсем другое такие откровенные собственнические жесты. На тот момент это было недопустимо, не потому, что я переживала о реакции её родных, А потому что уважал свою невесту. Я кивнул и в последний раз сжав ладонь Алсу, вышел из машины и подошёл к её двери, чтобы помочь девушке покинуть автомобиль, а она снова не позволила этого сделать, проигнорировав мою руку. Ну что за детские игрыкание. Мне кажется, по тому, как Алсу позволяла за собой ухаживать, я мог чётко определить её настроение. Она прошла мимо меня, направляясь к калитке. Доброй ночи, выкрикнул я ей в спину. Добрый ответила аль-субруся в слово через плечо и даже не обернувшись ко мне лицом. Как только она скрылась за калиткой, я усмехнулся и сел в машину. Домой, скомандовал водителю, и откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза. Вот уж правду говорят: женщины очень похожи на открытую книгу по квантовой физике на китайском языке. Но как бы сложно мне ни было с моей невестой, всю дорогу до дома на моих губах Игрела довольная улыбка.